Глава 56. Правда о констебле, что и понятно, потрясла всю страну. Историю последовавших судебных разбирательств и приговоров, апелляций и новых разбирательств. Весь этот сюрреалистический фильм в духе Феллини, бесконечные телевизионные шоу, цирк газетных сенсаций, излияние в интернете, книги и психоанализ лучше оставить для какого-нибудь другого рассказа. Однако все эти судебные тяжбы, интервью и прочая шумиха ничего не значили для участников событий. Подумаешь, какие-то козлы подхватили то, что люди, просто делающие своё дело, уже совершили от их имени. В действительности средства массовой информации не интересуются настоящими финалами. Однако настоящие финалы были, возможно, даже слишком много, чтобы выбрать среди них наиболее стоящий. Один, например, случился во время второго судебного процесса. Когда во всей этой суете Ник Мемфис разыскал специального агента Рона Филца в столовой здания суда Нью-Йорка, штат Массачусетс, где тот дожидался своей очереди выступить с показаниями. С того самого дня, как всё полетело вверх тормашками, у Ника не было возможности пообщаться с великаном наедине. "Привет", поздоровался он, усаживаясь напротив Филца. "Привет", Ник, ответил тот. "Спасибо, что объявили мне благодарность". «Наверное, я все-таки поступлю на курсы подготовки снайперов». «Надеюсь, у тебя получится. Ты это заслужил». «Да, Ник». Филдс простодушно улыбнулся. «Я просто тупой громила с накачанными мышцами и пистолетом. Мне лучше отправиться в Квантика и учиться на спецназовца. Вот Старлинг, у нее светлая голова. Она станет звездой». «Тут ты попал в самую точку», — согласился Ник. «Я и ей объявил благодарность». Замечательно. Но я рад, что ты о ней вспомнил. Хочу задать тебе один вопрос. Конечно, Ник, но только не ждите никаких тонкостей. Я привык действовать грубо и напролом. Слышал сплетни у нас в коридорах. Хм, отозвался Филдс. Ну, до меня доходило кое-что. Насколько я понимаю, всё произошло приблизительно так. Есть одна девушка, специальный агент, разъярённая той избучкой, которую устроили в прессе её боссу. И подумать только, жених этой девушки работает в одной конторе, расположенной в Лэнгли, штат Западная Виргиния. Занимается фотографической разведкой. В общем, когда босс нашей девушки попадает в беду и все называют его взяточником, она и её приятель приходят к нему на помощь. Приятель с помощью оборудования управления изготавливает липовую фотографию. Разумеется, после того, как они долго чешут голову, стараясь определить, в какой сфере одна большая газета ничего не смыслит. Но сначала эта парочка выкрадывает некий документ из неохраняемого архива, перепечатывает его на своём принтере и возвращает на место. Затем одному журналисту передают другой документ, распечатанный на том же самом принтере. И какое-то время всем кажется, что этот журналист получил в свои руки настоящую сенсацию. Ну, я всё рассказываю неправильно, не по порядку, но ты, надеюсь, сам всё расставишь по своим местам. Знаменитая газета публикует подложную фотографию. После чего газету уничтожают, просто стирают с лица земли. Если хочешь знать моё мнение, чертовски смешно. И травля, развязанная газетой, съёживается и умирает. Старина Ник возвращается к работе, такой же, как прежде. И мы в конце концов даже упикаем преступника за решётку, хотя неизвестно, случилось бы это, если бы не наивная вера главного сыщика в одного человека по имени Боб Лисвейгер. Дружище, всё могло быть гораздо хуже. Да, я слышал эту историю, подтвердил Филдс. Наша Старлинг умница, что только поможет ей в карьере. Люди смотрят на неё и говорят: "Со Старлинг шутки плохие. Это билет наверх". Совершенно верно. И сколько я не смотрю, я не нахожу во всём этом никакого преступления. Я имею в виду, помимо нецелевого использования служебного оборудования, но это уже не по моей части. Если кому-то пришло в голову подшутить над газетой Какой же в этом преступление? Я тоже ничего криминального не вижу, Ник. В общем, собираюсь поставить в этом деле точку. Таково моё решение. Просто увидел филца и подумал: надо с ним посоветоваться, выяснить его мнение, ведь он старый просоленный пёс. Ник улыбнулся. Значит, точка. Старлинг станет звездой. Ты выучишься на снайпера в Квантика, а меня, возможно, назначат заместителем директора. Если в этом мире есть хоть капля справедливости, но самое главное, что все нехорошие ребята отправились в сырую землю или за решётку, не будем об этом забывать. Об этом я никогда не забываю. Мне это согревает душу. Вот и отлично. Ник поднялся. Ладно, ты мне здорово помог. А теперь сосредоточься на своих показаниях. Мне нужно в Вашингтон и да, чуть не забыл. Ещё один маленький момент. Слушаю Ник. «Как она до нее дотянулась, по-твоему?» Филс улыбался, но в его взгляде появилось недоумение. «Что вы имеете?» «Ну как же, я о своей фотографии. В фальшивом снимке был использован элемент снимка настоящего, того, что висел на моей стене славы. Мы с Салли на Гавайях, в отпуске, года четыре назад. Настоящая фотография была нужна, чтобы перенести на компьютер мое лицо и уже потом что-то менять». Вот почему снимок показался мне знакомым. Ого, я об этом даже не подумал, признался Филдс. Наверное, Старлинг просто как-то заглянула к вам в кабинет и украдкой сняла фотографию со стены, возможно, кивнул Ник. Но в Старлинг всего 5 футов 2 дюйма. Выше, чем на 6 футов, она не дотянется, а фотография висела в самом верхнем ряду. Это почти 7 футов от пола. И у моего кабинета стеклянные стены. То есть Старлинг должна была действовать на виду у всех. Ей нужно было пододвинуть стул, а потом на пустое место повесить другую фотографию. Но на это требуется время, и кто-нибудь обязательно обратил бы внимание. Наверное, Старлинг осталась после работы. Но она простой агент, а простым агентам не разрешается задерживаться в офисе без старшего агента, который, разумеется, может там появляться в любое время. Хм, отозвался Филс. Любопытно. Значит, вы хотите сказать: я ничего не хочу сказать. Просто подключил логику. Если кто-то снял фотографию и заменил её другой, сделано это было после работы старшим агентом или кем-то занимающим ещё более высокую должность, ростом 6 футов 2 дюйма или выше. Ты с таким не знаком? Да, и ещё он должен хорошо знать мою стену славы. Может, Старлинг может быть. Но я навёл кое-какие справки. Очень любопытно. Да, жених Старлинг трудится в ЦРУ и имеет доступ к этой лаборатории. Но в оперативной группе снайпер был один парень, который прежде работал вместе с неким Джерри Лэлли. 5 лет бок о бок, совместные задержания вооружённых бандитов и всё такое. Затем Джерри пошёл учиться, защитил диссертацию по химии и ещё одну по физике и вернулся к нам в научно-технический отдел. Сейчас он возглавляет нашу фотолабораторию. И не забывай, что хотя у ЦРУ лучше в Вашингтоне лаборатория, наша считается второй после неё и находится, кстати, на соседнем этаже, в ста шагах от нашего кабинета. А тот, кто провернул это дело, знал наше здание вдоль и поперёк. Полагаю, гораздо лучше, чем агент-новичок. Определённо этот человек старый просоленный пёс. Очень любопытно, согласился Филдс. Да, и ещё один забавный момент. Все считают этого парня обаятельным, преданным верзилой. Взгляните на его тесты. Интеллект близок к нулю, и все остальные тесты дают такие же результаты. Видишь, люди думают, что он способен лишь дверь ногой вышибать, но возможно, он самый умный, умнее своего босса, потому что понимает, что если его будут считать башковитом, он никогда не попадёт в школу снайперов в Квантику. Ник, какое же у вас богатые воображение. Вам нужно книги писать. Нет, протянул Ник. Всё равно никто в такое не поверит. Так что повторюсь, в деле поставлена точка. Тут появился судебный пристав и пригласил Филца давать показания. Ник крепко пожал великану руку со словами: "Ты лучший верзело, лучший из лучших". Улыбнувшись, Филц ушёл. Вот ещё один возможный финал. Заметка, появившаяся в разделе поправок на второй странице недавнего номера Times. В номере от 29 октября прошлого года на первой полосе нашей газеты была напечатана фотография, на которой один сотрудник федерального ведомства изображён в обче с руководителями некой оружейной компании, добивающейся от Федерального бюро расследования получения контракта. Впоследствии редакция выяснила, что фотография не является подлинной, и её публикация стала нарушением внутреннего кодекса профессиональной этики газеты. Times сожалеет о допущенной ошибке. Еще один финал. Женитьба Билла Федерса на Джессике Дельф, которая моложе, чем его младший ребенок. Федерс потратил много сил, давая многочисленные показания против Тома Констебла, в результате чего стал чуть ли не национальным героем. Также у него хватило ума при первой же возможности обзвонить с полдюжины конгрессменов и сенаторов, заранее предупреждая о том, что Том Констебл упадет с большим шумом и им нужно немедленно начинать дистанцироваться от этого грязного зрелища. Все были очень признательны, все отплатили за оказанную любезность, и Билл не остался в накладе. Затем он почему-то решил, что пришло время отправить в отставку первую жену и начать появляться в городе со своим новым трофеем чаще одного раза в месяц. Еще одно свидетельство того, что в Вашингтоне обуздать плохого человека нельзя. Будем надеяться, Господь накажет Федерса, подарив ему еще нескольких детей». Но возможно, лучшим финалом стало перезахоронение останков сержанта-комендора морской пехоты в отставке Карл Хитчкока на священной земле военного кладбища в Кемплэнджени, штат Северная Каролина. В отличие от первых похорон, это событие происходило не в проливной дождь и собрало не только горстку стариков. На погребении присутствовало почти всё стрелковое сообщество, от таких писателей, как Аюб, Бин Хантингтон и Таффин. Для редакторов оружейных журналов, таких как Бреннан, Винола, Хатчкрофт и Киф, от теоретиков снайперского искусства Питера Сенича и майора Джона Л. Пластера, до стрелков-практиков Таба, Литома, Эноса и Уигера. Здесь были десятки стареющих ветеранов, вернувшихся из Вьетнама благодаря Карлу и таким как Кон. Героям, некоторые из которых тоже были, а в их числе Чак Маккензи и Чак Моухини. Другой великий снайпер морской пехоты, также никогда не стремявшийся к славе и признанию, был армейский снайпер Берт Волдрон. И вдовы Рэнди Шугарта и Гари Гордона, снайперов отряда Дельта, посмертно удостоенных почётной медали Конгресса, были также защитники второй поправки, как Кейтс, Готлиб, Копил и Лапьер. Были меткие стрелки из подразделений специального назначения со всей страны. Были следователи ФБР из оперативной группы снайпер, приложившие столько сил для того, чтобы это событие произошло. Были офицеры и сержанты морской пехоты, и наконец, просто обычные люди, посчитавшие своим долгом воздать Хичкоку последние почести. И поскольку действительность нередко бывает банальной и не признаёт того, что интеллектуалы называют теоретической ошибкой, солнце светило ярко, трава сочно зеленела, ветерок приносил приятные ароматы. И ни одна пара глаз не осталась сухой. Каким бы закалённым в боях ни был воин, особенно когда траурная церемония завершилась и в воздухе повисла последняя печальная нота фанфар. Всё было грустно, грустно, очень грустно. Но в то же время присутствующие были счастливы. И ещё одним этот церемония отличалась от первых похорон. Свегер на ней не присутствовал. Но где же он был? Известно, что после недели бесконечных свидетельских показаний Боб отправился на поезде в Чикаго и передал вдове сержанта Дениса Вашингтона пистолет её мужа. Это было больше, что он мог сделать после того, как пропустил погребение. Они с Сюзанной и тремя девочками посидели вместе, и всё было хорошо, но далеко не так хорошо, как если бы с ними был сам Денни. Они обещали друг другу поддерживать связь. Затем, по крайней мере, все предположили именно это. Свайгер вернулся к себе в Айдаха, но точно никто не знает, потому что он перестал отвечать на телефонные звонки. В конце концов, он снайпер. Никто не должен знать, где он.